Вместо введения – п р е д о с т е р е ж е н и я Признаться, я долго думал о том, что написать введение к этой книге. Больше того, я даже написал несколько вариантов, но удалил. И первый, и второй, и третий. В них я то извиняюсь за название книги, говорю, мол, это не то, о чем вы подумали, есть особенный эгоизм, он хороший, о нем речь. То я напротив пускаюсь во все тяжкие и говорю, человек, он всегда эгоист, природа его такова, и ничего вы с этим не поделаете. Короче говоря, запутался совершенно. Что сказать знаю, а как, ну, хоть убей, ума не приложу. Теперь вот я думаю, что раз это введение, то должно быть в нем что-то предваряющее основной текст. А что его может предварить? Я собираюсь рассказать о том, что есть на самом деле. Звучит странно, но это именно так. В книгах чаще всего говорят о том, что должно быть, а не о том, что есть. В художественных произведениях писатели и вовсе все придумывают – а в психологической литературе сплошь пространные описания, умозрительные конструкции и еще советы, адресованные массовому читателю. Человеку хочется быть каким-то, а какой он на самом деле, ему почему-то знать не хочется. Стесняется он, что ли? А чего стесняться-то и, главное, кого? Сие непонятно. Все же мы из одного теста сделаны. В природе эксклюзивных проектов не бывает, и глупо было бы думать как-то иначе. И тесто это такое, какое есть. Может и не такое, какого бы нам хотелось, но другого-то нет. Чего теперь копья ломать? А вот сама эта политика, политика замалчивания, она пагубна и вредна. С одной стороны, нам хочется, чтобы нас поняли и приняли такими, какие мы есть. С другой стороны, мы боимся, что настоящими, в подлинном нашем о б л и ч ь и нас и ко двору-то не пустят, а уж любить так и точно не будут. Вот мы и маскируемся. Дальше начинаются мучения, сплошные и прогнозируемые. Окружающие взаимодействуют с нами, как и положено взаимодействовать с теми, за кого мы себя выдаем. А нам тем временем такое обращение кажется искусственным. Мы чувствуем, что нас не понимают, не любят и не принимают такими, какие мы есть. Но ведь это же мы сами такую ситуацию и создали. Все это чем-то похоже на следующую мизансцену. Приходит человек, стесняющийся своего высокого роста в швейное ателье. Там его спрашивают, «Сколько в вас будет?» Он говорит, «Ну, сколько? Пишите, что около двух метров». «Понятно», — отвечают, «Приходите за костюмом через неделю». Он и приходит, только вот у него рост не «около двух», а 220 Надевает он пошитый на него костюм, а тот мал. И тут наш великан восклицает в ужасе, «Боже мой, какой я большой, чудовищно! Мне даже на мой рост костюм мал!» Обхитрил сам себя, «Нечего сказать». Вот, собственно, об этом самообмане, то есть о том, как мы сами себя поймали на крючок, я и буду сейчас рассказывать. Впрочем, задачи этой книги не описательные, а сугубо практические. Жизнь у нас с вами одна, срок ее короток, и мне думается, важно прожить ее так, чтобы, как писал один советский классик, не было «мучительно больно за бесцельно прожитые годы». А чтобы этого не случилось, нам надо знать о себе правду, пусть и горькую, хотя такой немного, и м е т ь в голове идеологию индивидуального пользования. Сейчас я поясню, о чем идет речь. В государстве возникает порядок не на ровном месте, а когда его или терроризируют диктатурой, и тогда оно живет в страхе, или воодушевляют идеологии, что, конечно, приятнее диктатуры. С человеком точно такая же история. У нас есть или мощный защитный панцирь, который подавляет в нас все живое, или индивидуальная идеология, то есть наши ценности и жизненные ориентиры, которые помогают нам двигаться вперед и смело смотреть в лицо трудностям. С диктатурой и панцирем вроде как все понятно, и этот вариант мы рассматривать не будем, потому что он для нормальных людей не подходит. А вот с идеологией трудности. Ведь все зависит от того, дает она нам нужный эффект или нет. Впрочем, сейчас об этом рассуждать и вовсе как-то странно. потому что у нас и в стране идеология отсутствует, и внутри, и в нашем психологическом пространстве царит полный идеологический вакуум. Так что этот мой призыв создать внутреннюю идеологию выглядит, мягко говоря, не ко времени. Но ведь не дано нам другого или диктатура, то есть полная самоцензура и самоконтроль, или какая-то, желательно приятная и полезная для нас, идеология. В каждой нормальной культуре такая внутренняя идеология пестуется в индивиде с самого его рождения. Где-то она более удачная, где-то менее, но ее всегда в человеке делают. А в нас, в россиянах, ее теперь и вовсе не делают. Та же, что была в нас прежде, теперь никуда не годится, как безвозвратно вышедшие из моды мужские панталоны с подвязками. Но как-то жить надо, на что-то опираться надо, и кроме как в себе это что-то искать негде. И ведь хочется-то пожить и пожить нормально, с удовольствием, с каким-то выхлопом, в конце концов. Один раз ведь живем, черт побери. То, что вы будете читать дальше, это не теория, это изложение практики. Теория, как всегда в моих книгах, если так можно выразиться, естественно-научная. То есть зиждется на тех данных, которые кропотливые ученые умы собирали в своих лабораториях, описывали в своих трудах, но так и не догадались объяснить по-человечески, как это можно применить обычному человеку в его обычной жизни. Впрочем, об обычной жизни сейчас надо временно забыть. Мы отправляемся в путешествие достаточно странное – Внутрь самих себя, на поиски самих себя. Там вдалеке нас ждет затерянный мир. Мы будем пробираться к нему сквозь толщи пород и тешить себя надеждой, что он нас не разочарует. А когда мы найдем искомое, изучим его, тогда и сформулируем необходимую нам индивидуальную идеологию.